Глава 7 Хас не торопился присоединяться к остальным. Киму кратко наблюдала за тем, как он отпустил разгоряченную вирту к воде, а сам начал неспешно раздеваться. Снял с пояса сумку на широком ремне, помял ее, на ощупь проверяя содержимое, и отложил в сторону, накрыв сверху походным мешком. Жара становилась просто невыносимой. Глядя на довольных мужиков, отфыркивающихся от речной воды, Ким просто изнывала от желания окунуться. Уже казалось, что все тело плавится, и вот-вот стечет сапоги. А каждый глоток воздуха сушил язык, усиливая и без того разыгравшуюся жажду. По виску медленно скатилась капелька пота. Девушка раздраженно смахнула ее, понимая, что так дальше продолжаться не может. Безшумно, стараясь не привлекать к себе внимание, Кима отошла в сторону туда, где раскидистая Ива кланялась тихой реке. «К демонам эту одежду! Если она сейчас от нее не избавится, то совсем скоро превратится в кусок вареного мяса!» Вечернее солнце не могло пробиться сквозь плотную шапку листьев, поэтому под ивой было чуточку прохладнее, но все равно от жары кружилась голова. Кима обернулась, прислушиваясь к мужским голосам, похоже, ее никто не хватится. Девушка посмотрела обратно на лес, темной стеной, подступающей к сочному лугу. Может, пока они резвятся в воде попробовать уйти? Вернуться обратно пока еще помнит дорогу, попытаться найти новый проход взамен того, который смял Хас? Глупости. Она и пяти шагов не сделает, как ее остановят не войны, так крылатый монстр, от которого не укроешься. И Ким это прекрасно понимала. Как и то, что даже если чудо произойдет, даже если она найдет переход, то в горах ей в одиночку делать нечего. Должен быть какой-то другой путь. Она стащила с головы шерстяной капюшон, позволив тяжелой косе упасть на плечи, расстегнула пуговицы на дубленке и сняла ее, тут же чувствуя, как ленивый ветер холодит взмокшую спину. Наступая на задники, скинула сапоги, потом избавилась от теплых зимних штанов, под которыми еще были шерстяные колготы. Хотелось бусыми ногами пройтись по траве и зайти в воду, хотя бы по колено, умыться нормально, попить. Воровато оглянувшись, она нашла взглядом хасок, который все еще стоял на берегу. Рубашки на нем уже не было, только брюки. И Ким, невольно скользнув взглядом по крепкой спине, в очередной раз убедилась, насколько сильно он отличается от мужчин из долины изгнанников. Хасар был не таким громоздким, как ей показалось, пока на нем была тяжелая зимняя одежда, подбитая мехом, но в каждом движении, в каждом повороте сквозила сила и животная грация. Поджары, широкоплечий, и все мышцы, будто отдельно вылеплены, четко прорисовывались, перекатывались под смуглой кожей. Теперь, когда на нем не было тяжелого плаща с капюшоном, опускающимся так низко, что лицо вечно оставалось в тени, Ким увидела светлые, перетянутые кожаным ремешком волосы, спускающиеся чуть ниже плеч. По его рукам скользили темные линии, переплетаясь зателевым узором, а на груди, чуть выше того места, где билось сердце, черной кляксой примостился какой-то символ. Пас не оглядывался, спокойно занимался своими делами и Кима решила рискнуть. Стащила себя, неказистые колготки, других в монастыре Россы отродясь не было, и подошла к воде, потрогала ее пальчиками, теплое, как парное молоко, аккуратно ступила в реку, чувствуя под ногами плотное песчаное дно. Какое блаженство! Вода омывала разгоряченную кожу принося долгожданное облегчение и забирая с собой тревогу. Пользуясь тем, что заросли камыша закрывают ее от посторонних взглядов, Ким зашла чуть дальше, потом еще немного, пока вода не достигла середины бедра. Прикрыла от удовольствия глаза, чувствуя, как мягкие потоки обволакивают, как мимо ее ног прошмыгнула верткая рыбка, задев ее радужным хвостом. «Хорошо, если не считать того, что все из рук вон плохо». Закатав рукава, она опустила руки в воду до самых локтей, постояла так немного, потом умылась, щедро поплескав себе на лицо, протерла шею и чуть ниже, провела сырой рукой по спине и по животу. Сначала кем-то и дело останавливалось, замирала, прислушиваясь к чужим голосам и опасалась, что кто-нибудь нарушит ее уединение. Но потом успокоилась. Похоже, захватчики были уверены, что никуда она от них не денется, и поэтому не проверяли. Девушка аккуратно подтянула за цепочку, вынимая из-за пазухи бригет старой ены. Он бесстрастно показывал 65 дней до окончания зимы, даруя робкую надежду, что время еще есть. Надо только собраться, придумать, как ускользнуть от своих стражей и найти дорогу обратно. Пока она стояла, рассматривая древние часы, вода вокруг нее пришла в движение. Сначала легкий поток прошелся позади нее, потом в обратном направлении. Затем ее ноги коснулось что-то холодное и склизкое. И это что-то было гораздо больше радужной рыбки. Ким аккуратно отступила дорезив в глазах, всматриваясь темную толщу воды. В какой-то момент ей показалось, что она видит длинное изгибающееся тело, неспешно кружащееся вокруг нее. В стороне за зарослями по-прежнему раздавались мужские голоса, и сейчас Ким была бы очень даже не против, чтобы кто-нибудь вспомнил о ее существовании. Снова прикосновение, в этот раз долгое, будто кто-то потерся о нее жестким боком. До берега оставалось не так уж много, десяток шагов, а Ким постепенно отступала, стараясь не делать резких движений и не паниковать. Прикосновения становились чаще и настырнее, кто бы это ни был, но его интерес становился все более агрессивным. Неведомое создание примирялось, приноравливалось, и кроме жесткого чешуйчатого бока Ким уже несколько раз почувствовала, словно ее пробует на вкус беззубый рот. Нервы не выдержали. Ким метнулась к берегу, и тут же вода вокруг нее вскипела. Сильное, будто высеченное из камня тело обвилось вокруг ног, рывком утягивая за собой. Так стремительно, что она даже пикнуть не успела, лишь взмахнула руками и с головой ушла под воду. Безубый рот присосался чуть выше коленки. Ещё один к бедру, третий на щиколотку. Сколько у него ртов! Что это вообще такое? Ким пыталась вырваться, вынырнуть на поверхность, чтобы схватить хоть немного воздуха. Лёгкие горели, словно в огне, а ее все тащило куда-то вглубь реки в заросли длинных тонких водорослей, которые, словно холодные змеи, Обивывали тело, хватали за руки, скользили по лицу. Над ней мирно блестела водная гладь, отражая лучи закатного солнца. Но сколько бы Ким ни тянулось к ней, подняться так и не удавалось. Сквозь красное марево, которое уже затягивало взор, Ким увидела тени, вытянутые с хищно расправленными плавниками и заостренными хвостами бьющими из стороны в сторону. Они стремительно проносились над ней, по бокам, совсем рядом, задевая жесткими телами. Потом над бликующей поверхностью появился еще один силуэт, темный, как ночь, огромный, широко раскинутыми крыльями. Он обрушился сверху, поднимая миллионы брызг. Водная толща сколыхнулась, пошла пузырями, все смешалось, где низ, где верх. Ким уже не понимала, только почувствовала, как ее схватили поперек тела и выдернули, остановив стремительное погружение в зловещие глубины реки. Оказавшись наверху, девушка сделала отчаянный вдох и закашлялась, изо всех сил цепляясь за руку, удерживающую на поверхности. Голова раскалывалась, легкие кипели. Ким почти ничего не видела и не слышала, ей было мало воздуха, Она хватала его ртом в тщетной попытке надышаться, кашляла, хрипела, все еще не веря, что жива. Спустя мгновение давление на ее ногах пропало, и жуткое нечто, схватившее ее у берега, отпрянуло в сторону. Высокие серые плавники кружились вокруг них, угодили под воду, стремительно пролетали мимо и каждый раз Ким испуганно вздрагивала, ожидая, что сейчас... Зубастые челюсти сомкнуться на ее теле. «Не дергайся! Свои!» Спокойный голос придавил каменной плитой. Только сейчас она поняла, что это хас ее держит, не давая пойти ко дну. Прижимает к своей груди, а его рука на ее голом животе под рубашкой. Ким попыталась оттолкнуть его, освободиться от жесткого захвата, Но Кхасар никак не отреагировал на ее жалкие потуги. Тогда она зашипела. «Пусти!» Он отпустил, и Ким нелепо взмахнув руками, ушла под воду, внезапно вспомнив, что плавать она так и не научилась, несмотря на то, что летом с удовольствием купалась в озере Сай. Спустя мгновение ее вытащили обратно, за шкирку, как провинившегося котенка и чужая рука снова вернулась на прежнее место. Еще? Не надо. Ким отплевывалась от воды, цеплялась за своего похитителя и чувствовала себя полнейшей дурочкой. Неподалеку от них река вскипела. Серые хищники трепали что-то большее, темное, вытаскивая это все выше на поверхность. Уже было видно жирное, дрожащее тело, будто сделанное из желе. Толстые щупальца-отростки, покрытые присосками. Они свивались в тугие кольца, вздрагивали, хлестали по сторонам, пытаясь укрыться от безжалостных пастей, отдирающих куски. Потом запахло чем-то до да жуть тошнотворным, будто где-то на солнцепёке весь день пролежали рыбьи потроха, и по воде начало расплываться бурое маслянистое пятно». Ким брезгливо сморщилась и закашлялась, стараясь не смотреть на то, как дрожащие ошмётки речного чудовища кружатся и плавно скользят по течению. Хасу это зрелище тоже не доставляло удовольствия, как и жуткая вонь, от которой слезились глаза. «Держись!» Он отпустил ее тело, но удержал за руку, разворачивая к себе лицом. «За меня!» Ким опустила неуверенный взгляд на плечи, увитые черной вязью странного рисунка. Держаться за него? Прикоснуться вот к этому вот? Да никогда! Кинт не стал дожидаться, пока она налюбуется на его телеса, поэтому просто подтащил ближе, закинул ее руку себе на плечи и развернулся к берегу. Его кожа была горячей, жгла ладони и этот жар отдавался смятением где-то в груди. Ким хотелось отпустить, отодвинуться? Но когда он сделал широкий, сильный грибок и ее едва не отбросило в сторону потоком, пришлось цепиться сильнее. Я сказал держаться, а не наглаживать меня. На ходу обронил он, заставляя ее краснеть и стискивать зубы. «Делать мне больше нечего», — огрызнулась она едва слышно наглаживать тут всяких. Хас нырнул, уходя глубоко под воду, и Ким запаниковала. Сама того не желая, ухватилась за него изо всех сил, обвила руками мощную шею, чувствуя, как под кожей перекатываются тугие мышцы. Через мгновение они поднялись на поверхность. Хасар, как ни в чем не бывало, продолжал продвигаться к берегу, а Ким висела на нем, отплевываясь от воды и мысленно ругалась всеми нехорошими словами, которые только были в ее запасе. Он специально это сделал, специально нырнул, чтобы она закрыла рот и уцепилась за него по-настоящему. Юрки и хищники быстро расправились с монстром, обитающим в глубине реки, и отправились следом за Кхасаром и его мокрой несчастной добычей. Ким с опаской наблюдала за тем, как серебристо-серые тела скользят по водной глади, поворачиваясь то одним боком, то другим, словно играя друг с другом. Она никак не могла понять, кто они такие и откуда взялись. Хас тем временем добрался до мелководья и встал. «Все, приплыли!» Ким так обрадовалась, что этот заплыв наконец закончился, что поспешила убрать от него руки, напрочь забыв о том, что он рослый, крепкий мужчина, и там, где ему по плечо, есть головой. Снова жесткие пальцы сомкнулись на загривке и вытащили наверх. Хас посмотрел на нее как-то странно и больше не выпускал, так и тащил до самого берега, где небрежно толкнул на траву. Ким закрыла глаза и обессиленно вытянулась, пытаясь отдышаться. Сердце гремело, как барабан. В висках пульсировала кровь. Все тело било мелкая дрожь. Уша свежилась, так освежилась. Накупалась. По уши. А уж напилась. Хас продолжал стоять над ней с каким-то тягучим, почти болезненным интересом, скользя взглядом по худым, стройным ногам, замечая каждую каплю, неспешно скатывающейся по коже, по сырой рубашке, Облепивший хрупкое тело, словно вторая кожа, по бледному лицу, к которому прилипли непослушные пряди волос. Во рту стало горько, и тяжело сглотнув, он отступил в сторону. Ему не нравилось то, что он ощущал, когда смотрел на нее, как и то, что взгляд сам рвался обратно. Не нравилось, что на плечах, в тех местах, где она прикасалась, кожу до сих пор пекло а больше всего не нравилось то, что он почувствовал, когда светлая макушка ушла под воду. Раздраженно стряхнув воду с волос, он отрывисто свистнул, и серебристые силуэты, все еще играющиеся в реке, тут же послушно устремились к берегу, на ходу меняя свой облик. Из воды уже выскакивали вирты в привычном лошадином обличии. Они отряхивались, фыркали и тут же со звонким ржанием неслись в пышную зелень заливного луга. С тихим стоном Ким поднялась на локтях и села, стараясь не оглядываться назад, но остро чувствуя присутствие Кинта за своей спиной, бросила беспомощный взгляд на Иву, под которой остались ее вещи, и поморщилась. До них еще добраться надо, а она вся сырая и почти голая. Да переодеться не во что. Украдкой, поглядывая на своего молчаливого похитителя, она попыталась натянуть ниже края рубашки, но ничего не вышло. Ни с первой попытки, ни с пятой. Мокрая ткань липла к ногам и задиралась обратно при каждом движении. Оставив это бесполезное занятие, Ким медленно встала с влажной травы. Ее еще поматывало, и во всем теле была такая слабость, что снова захотелось присесть. Сложив руки на груди, Хас хмуро наблюдал за резвящимися виртами. Не то чтобы это было очень увлекательное зрелище, просто смотреть на них было проще, чем на острые коленки, покрытые мурашками. Что у вас тут стряслось? Из-за заросли камыша вынурнул Верн. Зверье всполошилось. Я их позвал. В реке сидел черный лоин. «Искупал?» — хмыкнул бородатый. «Не меня». Ким сжалась под чужим заинтересованным взглядом, который прошелся сверху вниз, нагло щупая и задерживаясь на тех местах, которые она предпочла бы скрыть. Нахмурилась и, обхватив себя руками, отступила в сторону, так, чтобы между ней и косматом оказался Хас. Прятаться за его спиной было глупо и как-то по-детски нелепо, но другого укрытия все равно не было. Кхасар никак не отреагировал, лишь слегка склонил голову, прислушиваясь не то к напряженному пыхтению позади себя, не то к своим собственным ощущениям, которые нравились ему все меньше и меньше. Что-то колючее, жесткое впилось под ребра, когда появился Верн, и со свойственной ему прямотой стал рассматривать дрожавшую ким. Верхняя губа дрогнула, словно Кхасар собрался обнажить внезапно заострившиеся клыки, а где-то в груди замерло, так и не вырвавшись наружу, утробное рычание. Просто пленница, просто трофей, который он везет императору. Какая разница, чего она там трясется и кто на нее смотрит? Никакой. «Отправляйся к остальным!» – процедил сквозь зубы. «Пусть собираются!» Верн медленно кивнул, но прежде чем уйти, снова ухватился взглядом за худые ноги. Они были не тощими, а ровными и подтянутыми, с изящными щиколотками, которые запросто можно было обхватить с двумя пальцами, красивыми коленками. Ха снова едва сдержался. Дождавшись, когда его воин скроется в зарослях, Он медленно развернулся к Ким. Она дрожала, пытаясь плотнее себя обхватить руками и закрыться, переминалась с ноги на ногу, поджимая бледные пальчики и выглядела совершенно несчастной. «Одевайся! Сейчас отправимся дальше!» Рычание все-таки прорвалось в его голос. Ким скинула на него испуганный взгляд и попятилась. Кинг злился. В янтарных глазах медленно разливалась тьма, способная причинить боль. Х «Хорошо», — едва слышно пролепетала она и, развернувшись, бросилась к Иве, даже не догадываясь о том, насколько была близка к тому, чтобы зверь ринулся следом за убегающей добычей. Оказавшись под зеленым пологом опущенных ветвей, Ким начала торопливо расстёгивать пуговки-рубашки, молясь трёхликой матери, чтобы никто не отправился следом за ней. Плевать, что жарко. Плевать, что в дубленке она сварится через час, а то и быстрее. На всё плевать, лишь бы спрятаться. Переодеваться было не во что, поэтому она, как могла, отжимала сырую ткань, скручивая отдельно то одну полу, то вторую, но вода все равно текла по животу, спине, ногам, не только с одежды, но и с тяжелой, насквозь промокшей косы. Проклятье! Она схватилась за колготки и попыталась их надеть, но они никак не хотели скользить по влажной коже. Растягивались и перекручивались. Давай же! Запутавшись в одном чулке, Ким начала неуклюже скакать на одной ноге, а потом и вовсе повалилась на траву. Да что! «Стоп тебя!» – раздраженно сдернула с себя колготки и принялась их выворачивать, чтобы попробовать еще раз. За этим занятием ее и застал хас, скользнувшей мрачной тенью среди плакочих ветвей. «Вот это надень!» – бросил ей рубашку и исчез, так же бесшумно, как и появился. Ким поймала ее на лету, испуганно прижимая груди и очень надеясь, что желтоглазый кент не увидел ничего лишнего. Пуговицы-то до конца она так и не успела застегнуть. Ким не стала корчить из себя привередливую принцессу и, быстро скинув свою одежду, облачилась в новый наряд. Рубашка была теплой, из грубой серой ткани и такой большой, что девушка в ней попросту утонула. Подол опустился ниже колен, вдобавок пришлось закатывать рукава, чтобы выпустить на волю руки. Но что хуже всего, на ней держался запах Хаса. Воровато оглянувшись ким подняла повыше воротник и принюхалась, чувствуя на затылке шевелятся волосы, и колючие мурашки спускаются вниз по шее. Запах был мужской, немного пряный и от чего-то волнительный. Прикрыв глаза, она еще раз вздохнула, пытаясь разобраться со своими ощущениями, а потом представила, как выглядит со стороны и резко одернула ворот. Дура! Ким все-таки натянула колготки, потом вытащила шнур из зимних штанов и использовала его как пояс, стянув на талии. Так хотя бы рубашка не болталась на ней бесформенным мешком. Видела бы ее Харли! Да ее удар бы хватило такого зрелища. Это ворчунье схватилось бы сначала за сердце, а потом за хворостину и гоняла бы по двору неопрятную послушницу. От этих мыслей Ким не смогла удержать кривой улыбки. Казалось, что все это было давным-давно, в прошлой жизни, в той самой, куда она все еще надеялась вернуться. Думать об этом было страшно, неприятно поэтому она упрямо тряхнула головой, отгоняя от себя эти мысли, свернула в рулон скромные пожитки, обулась и вышла из своего укрытия.